Карамзин, том второе примечание, сорок девятое, неправильно толкует слова никоновского сборника. Как будто бы Русин был поставлен потому, что в то время была война с греками, и указывает, что во время поставления войны не было. В летописи нет ни слова о современности поставления Иларионова и войны с греками. Здесь просто сказано, что были с греками брани и нестроения при Ярославе, и потому этот князь решился поставить своего митрополита, чтобы на будущее время избежать тех неприятностей, которые были во время войны. В 1054 году умер Ярослав. Он, как видно, не заслужил такой приятной памяти в народе, как отец его. Несмотря на то, и его деятельность имеет важное значение в нашей начальной истории. В скандинавских сагах Ярослава называют «скупым», но этот отзыв может служить ему только в похвалу. И отец его, который вовсе не был скуп, не любил, однако, удовлетворять жадность нормандских наемников, которые особенно любили приобретать. Раздача большой суммы денег новгородцам скорее будет свидетельствовать о щедрости Ярослава. По отзыву летописи Ярослав был на своем месте. Он был хромонок, но ум у него был добрый, и на рате был он храбр. Прибавлены еще замечательные черта, что он был христианин и сам книги читал. Это выражение летописи отзывается глубокую древностью. Полное собрание русских летописей, том 5, Санкт-Петербург, 1851 год, страница 136. Смотрите также полное собрание русских летописей, том 5, выпуск 1, Ленинград, 1925 год, страница 127. Последнее обстоятельство было чрезвычайно важно для преемника Владимирова. В приведенном известии значение «христианина» тесно связано в Ярославе с чтением книг. Владимир не читал сам книг. Он мог только слушать священное писание. Сын его, Ярослав, сам читал книги был представителем нового поколения грамотных христиан, выученных при Владимире, которые могли находить для себя утверждение в вере в книгах священных. Уже при Владимире греческое духовенство единственным средством распространения и утверждения христианства считало грамотность, учение книгам. Сын Владимира сам читал книги, сам был утвержденным христианином, и потому, разумеется, в его княжении христианство и грамотность должны были распространяться. И точно, по свидетельству летописи, христианство начало преимущественно распространяться при Ярославе, при нем начали также умножаться монахи. Ярослав, — говорит летопись, — любил церковные уставы, очень любил попов, но больше всего монахов. Книги читал часто, ночью и днем, собрал много писцов, они переводили книги с греческого на славянский и переписали много книг, много он и купил их. Отец его, Владимир, распахал землю и умягчил, то есть просветил крещением. Ярослав насеял книжными словами сердца верных людей, а мы, прибавляет летописец, пожинаем, принимая книжное учение. Сравнение очень важное. В нем ясно указано значение деятельности Владимира и Ярослава и постепенность движения. При одном имело место крещение, при другом — надлежащее наставление в вере. Нельзя заключать, чтобы Ярослав сам писал или умел писать. Прямо сказано только, что он умел читать. Единственное число ⁇ прекладаши книги ⁇ заменяется в списках множественным ⁇ прекладаша ⁇ Но и единственное число ⁇ нисколько еще не доказательство, что он сам переводил и писал ⁇ Оно могло быть очень легко. Употреблено вместо. Велел переводить и писать. Мы говорим, что такой-то построил дом, зная, что не сам он строил, но архитектор и плотники. При книгах нужны были особенно церкви и грамотные священники, которые могли бы учить народ неграмотный. Ярослав строил церкви по городам и местам не огороженным, ставил при них священников, которым давал содержание из собственного имущества, приказывая им учить людей и приходить часто к церквам. При Ярославе в Новгороде было сделано то же, что при Владимире в Киеве. Князь велел собрать у старосты священников детей, триста человек, и учить их книгам. Кроме этой деятельности, княжение Ярослава важно еще в других отношениях. Подобно отцу Владимиру, Ярослав не был князем только в значении вождя дружины, который стремится в дальние стороны за завоеваниями, славою и добычею. Ярослав, как видно, был более князем-нарядником страны. Он любил церковные уставы, был знаком с ними. Неудивительно, что к его времени относится и первый писанный устав гражданский, так называемая русская правда. Подобно отцу Владимиру, Ярослав следовал совету Добрыни, что народы, ходящие в сапогах, не будут охотно давать дани, и потому не любил войны с ними, а преимущественно обращал свое оружие на варваров, чуть Литву, Ятвягов». Кроме походов на Чуть Литву и Етвягов, Никонов Список упоминает о походе на Ясов. Русская летпись по Никонову списку, часть первая, страницы 132-135. Смотрите также полное собрание русских летписей, том 9, страница 79. Мы не знаем, какими собственно расчетами руководился Ярослав в польских отношениях. Но знаем, что он, возвратив свое, принял сторону порядка и христианства, не захотел усиливать варварство, и победу над Моиславом славом» Мазовецким нанес последнему сильный удар. Наконец Ярослав, подобно отцу своему и вещему Олегу, населял пустынные пространства, строил города. От языческого имени его получил название «Ярославль» на Волге. От христианского Юрьев, Дербт, в земле Чудской. Он огородил острожками южную границу Руси со степью. В 1031 году поселил пленных поляков по реке Росси, в следующем начал ставить здесь города.